Глава четырнадцатая. Бойный богатырь Ну и до репа, Анюта Ну и до рэпа. «Ну, вы бачили такую дурепу? Мене не всегда сдавалось, А еще у нее щас с головой ладно И ось, маємо. змеи у нее разговаривают. Ну, да вы таке чулы?» «Верно, я кажу, Николенька. Правда, пан Ивук?» «Угу». В ответ послышалось неопределенное ворчание на два голоса. При желании его можно было принять за согласие. Задремавшая Ирка со стоном оторвала голову от подушки. Ну, ясно, прямо под ее окном расположилась вице-мисс их дома. Второе место посредины — бабка с постоянным кавалером дядькой Миколой, а теперь, кажется, еще и с Вуком. «Ни! Ну, хиба я каствереза Жинка! Ну, например, я! Так дуристь выдумает!» Продолжала возмущаться бабка. «Я уже не кажу, что змеи говорят. Так вони ж ще зимою и не вылазят». «Верно, я говорю, Николенька. Правда, пан вок? «Ага, раздалось снова». «И нащо, рассказывает, хіба хоть одна разумна людина ей поверит. Ось, например, ну...» но... «Например, я!» Ирка резко села в постели. Другого места им что ли нет, кроме как у нее под окном. Ирка накинула на плечи теплую кофту. Бабка, как всегда, на ночь приглушила отопление, и комната успела выстоять. Сунула ноги в тапки и побрела к окну. «Хиба, кто думает, что я? Дурно верить у змей зимой!» Ирка прижалась носом к стеклу. Где я там наша разумница? Ага, вот она. В неверном лунном свете бабка казалась склокоченной тенью, начесанные волосы торчком, платок на плечах хвостом, юбка колоколом. По бокам тянулись еще две тени. Одна длинная, другая квадратная. Наверняка мы кола и вук. Так. Похоже, эта трепотня надолго. Вот если бы она с мальчиками под окном у бабки сидела. У! Они давно бы получили на голову мешок проклятий и ведро холодной воды в придачу. А что делать бедной внучке, когда она хочет разогнать кавалеров своей беспутной бабки и хоть немножко поспать? Ирка устало потерла лицо ладонями. «Ой!» Она ведь еще собиралась включить духовку для диньиного хлеба. Придется на кухню тащиться. Непрерывно зевая так, что через на сторону сворачивалась, Ирка в одной ночнушке сонно пошлепала вниз по лестнице. «Духовка, духовка». На кухне было совершенно темно. Только зловещим красным глазом мерцал огонек в включенной духовки. Ирка шагнула в дверь и лишь в самую последнюю секунду успела шарахнуться обратно. «Фух!» Бесшумно выдохнула она, неслышно отступая за косяк. Еще шаг, и сонная клюющая носом Ирка как раз бы врезалась в обнявшуюся парочку. Хрупкая фигурка феи, тяжелые пряди золотых волос, Иркины джинсы на попе. Дина. Ее спутник на две головы выше, стройный, гибкий, Так что складывается чуть не вдвое, чтобы дотянуться до ее губ. Яруслан добился таки своего, Только почему обязательно у них на кухне? Послышался вороватый шелест, шевеление, А потом тревожный голос Яруслана спросил, Ты слышала? Тут кто-то есть. Ирка попятилась обратно к лестнице. Конечно, она не собиралась подглядывать, да и вообще, имеет полное право быть на собственной кухне, но все равно неприятно, если застукают. Мяу! Донеслось из кухни, иголка бухнул пол под тяжеловесным прыжком. — Это Иркин кот! — мелодично воскликнула Дина. — Котя, котя! Кс — кс-кс-кс! «Мяу!» — коротко сказал кот. Ирка могла покряться, это означало что-то вроде «Да пошла ты!» Похоже, поняла и Дина. Она принужденно, явно фальшиво рассмеялась. Из кухонного проема неспешно и торжественно каждой лапой в историю выдвинулась хвостатая тень. Кот безошибочно повернул голову в сторону Ирки, и в темноте вспыхнули желто-зеленые огоньки глаз. «Ты чего ругаешься?» Присаживаясь на корточки и протягивая к нему руки, прошептала Ирка. «Сперва шляешься неизвестно где, гуляешь сам по себе, даже на ужин не приходишь». «Мяу!» Неодобрительно поводя носом, кот обнюхал Иркины пальцы. — Похоже, именно ее он винил в своем отсутствии во время ужина на законном месте под столом. — То тебя богатыри не устраивают, — почесывая кота между ушей, проворчала Ирка. — Неужели боишься, что и впрямь косточку для поиска змея из тебя вытянут? Блаженно жмурясь и прижимая слабостой башкой к Иркиной ладони, кот небрежно дернул лапой, давая понять, что богатыри — существа слишком ничтожные, чтобы он обращал на них внимание. «То ты, Дини, гадости меучишь!» — продолжала тихонько выговаривать Ирка. Код вдруг круто развернулся под ласкающей ладонью, по выгнул спину, растянул темные губы, обнажая мелкие острые зубёжки в недобром оскале и злобно зашипел в сторону кухни. «Ну, ну!» — опешила Ирка. «Чего ты? Вот уж кто! Точно таких нервов не стоит, так это Дина». Кот иронически скосил на Ирку круглый мерцающий взгляд, Передернулся всей шкурой и, наконец, облаговолил спрыгнуть к ней на руки. «Имеется в виду, что мне дозволено Отнести ваше величество в постель баеньки!» Хмыкнула Ирка, прижимая к себе горячее мохнатое тело И скользнула мимо кухонной двери. Парочка уже не целовалась. Теперь Еруслан и, и Дина стояли, просто держась за руки. Федьку жаль. Поднимаясь по лестнице, шепнула Ирка коту в треугольное ухо. Кто-то должен ему сказать, что он в полном пролете, чтоб зря не мучился. Только черния. Губы Ирки вдруг растянулись в усмешке. Ха! Так ведь Богдан, получается, тоже в пролете. Знаешь, кот, может, у них с Танькой всё ещё наладится. Ирка прикрыла за собой дверь и сгрузила кота на кровать. Будем надеяться, Дина с Ярусланом просидят на кухне, достаточно, чтоб духовку выключить. Ирка широко по собачьи зевнула, а кто ее видит? И нагнулась подобрать упавшее на пол одеяло. «Береги свой сон!» Еле слышно, словно ветер вздохнул, Прошелестело над духом Ирка замерла с одеялом в руках И вопросительно поглядела На оккупировавшего подушку кота. Тот ответил ей совершенно невозмутимым взглядом Круглых желтых глаз. Она пожала плечами и перевела взгляд на зеркала, в которых уже не отражались ни квартира Андрея, ни подходы к ней. Зеркала были темны и равнодушны, и, как положено, отражали Иркину комнату, громаду шкафа, закрытую дверь, тьму по углам. Она еще пожала плечами. «А нельзя высказаться яснее!» ехидно бросила она в пространство. «Это в смысле? Спи крепче? Или наоборот, не спи вообще?» Кот тихонько мявкнул, явно не одобряя ее легкомыслие. Отражение в зеркале вдруг вздрогнуло и пошло рябью. Ирка посмотрела внимательнее и увидела в нем, как и положено, себя. Только что-то в этом отражении было неправильное. Она всмотрелась пристальнее и вдруг поняла — Настоящая Ирка чуть не вплотную приблизила лицо к стеклу, а Ирка отражение стояла боком возле своей кровати, будто зеркало висело далеко от нее. Она в стекре двигалась, разбирала постель, говорила с котом. Тьма возле двери дрогнула. Медленно рыбками, будто пробиваясь сквозь штукатурку, от стены отделилась блеклая фигура, и широкое лезвие меча брушилось на голову той Ирки, что было отражением. Настоящая стремительно обернулась. Тьма в углу дрогнула, и белое лицо с пустыми неподвижными глазами словно отделилось от стены. В падающем из окна лунном свете сверкнуло широкое лезвие меча. Одеяло в руках Ирки взметнулось, накрывая кренок. Она даже попыталась закрутить меч и дернуть, как в кино. Лезвие распороло одеяло на две половины. Поток лежалого пуха, перемешанного с жестким пером, хлынул на пол. С тем же неподвижным, ничего не выражающим лицом Убийца шагнул к Ирке, вновь занося кренок Девчонка шарахнулась назад и упала на кровать льдистым прочерком лезвие взметнулась над ней «Федька, ты что?» Истошно заорала она, перекатываясь по кровати Богатырский кренок разрубил матрас Мученически кракнуло старое ДСП Без всякого гнева, Федька дернул меч, высвобождая завязшее лезвие. Кровать заскрипела и вздыбилась слоистым изломом дерева. Ирка успела вскочить. «Если ты на почве Дины с ума сошел, я тут при чем? Завопила она. Федька на мгновение замер, переведя на нее пустые, как у куклы, глаза, бледные губы. А ведь Федор обычно румяный едва заметно шевельнулись выталкивая свистящий шепот тварь ты заплатишь не поняла не сводя глаз поблескивающего в лунном свете клинка возмутила сирка я вроде бы в последнее время ничего не покупала и вообще что за наезды я хортицкая ведьма для тебя почти начальство Ирка схватила подушку и насадила ее прямо на острие меча. небрежное движение запястьем и споротая подушка сползла с кренка, оставляя реющие в воздухе желтоватые хлопья синтепона. Ирка всрепую схватила с кровати еще что-то мягкое. «Мяу!» Растопырив лапы брошенный сильной рукой кот, Пронесся над дернувшимся лезвием меча, Приземлился Федьке на физиономию И вцепился в нее всеми когтями. Вот тут, Ирке, по-настоящему стало страшно. По лицу Федьки алыми потеками текла кровь из глубоких царапин, Но он явно не чувствовал боли. Не двигаясь, не моргая его широко открытый глаз, глядел поверх, полосующий висок и щеку кошачьи лапы только на Ирку. Девчонка заметалась по комнате. Выпущенный из-за пух взвился в воздух рея под потолком домашней метелью. Федька взмахнул мечом, разгоняя пушистую завесу, и двинулся к ирке. Вихр, вихр, каталуп! Она попятилась, уперлась лопатками в стену и торопливо забормотала. «Одному богато, двум тесно, а трем изовсем невместно, Щоб то бы вихрями-табурями вынесла!» И она крутанула с запястьем. На мгновение сквозь порхающие перья промелькнул черный силуэт Крохотного существа со слабыми крылышками за спиной и длинным хвостом. Со стремительностью невероятной для его коротеньких кривеньких лапок существо пробежало через комнату, раздался пронзительный свист внезапно налетевшего ветра, и валяющийся на полу пух точно подбросило взрывом. Сплошной белой стеной он взмыл воздух, разделяя Ирку и обезумевшего богатыря. Из глубины снежной завесы вылетел кот и ринулся к двери. Ирка кинулась за ним. «Вжах!» Сквозь пуховую пелену сверкнул меч, едва не срезав Ирк и ухо. Девчонка слабо вякнула и прыгнула вперед всем телом, ударившись от дверь. «Дядька Микола! Федька с ума сошел! Заберите ее от меня!» Заорала Ирка, хватаясь обеими руками за ручку. Сзади раздался пронзительный скрип досок, Ирка обернулась, рассекая пуховые вихри из глубины комнаты, вырастала темная тень, как ледокол в тумане. С пронзительным визгом Ирка успела метнуться в сторону. Старый двустворчатый шкаф с грохотом врезался в дверь, блокируя ей выход. Из его распахнувшихся дверец на пол посыпались вешалки со шмотками. Из белой метели выступил Федька. На оставленный котом кровавые царапины налип пух. Глаза смотрели так же мёртво и неподвижно. Клюнок с размаху вонзился в недра шкафа, словно Фёдор подозревал, что Ирка укрылась там. С снова посыпались посечённые блузки. За прижатой шкафом дверью послышался топот множества ног и крики «Ирка! Ирка!» В дверь заколотили, словно привлеченный этим шумом Федька пронзил шкаф еще раз. Ирка по стеночке, по стеночке, проскочила у него за спиной. Федька обернулся. Хлесткий удар меча вспоров воздух. Ветерок, от которого душа захолодела, прошелся по лопаткам девчонки. Она рванула к окну. В Новый удар меча едва не снес ей голову. Ирка нырнула вперед, грудью рухнула на подоконник и дернула ручку окна. Оглянулась. Федькин меч взлетел в замахе, норовя развалить ее пополам от плеч до пояса. «Федька, отвяжись по-хорошему!» Хрипло выдохнула она. «А то ведь загрызу!» «О, Боротень!» На неподвижном лице шевернулись только губы. «Заплатишь! Убить!» «Нифига себе! Расчеты!» Ирка сиганула в окно, за ней со свистом вылетела пуховая метель, мешаясь засыпавшим двор снегом. «Федькин меч рассек подоконник!» Громотная черная борзая приземлилась под окном, И звучно чихнула, стряхивая, налипший на морду пух. Перушки взвелись, и тут же сели обратно на нас, заставляя ее чихать снова. Раз, второй, третий. Звучно хлопнула оконная створка. Расчихавшаяся борзая приоткрыла один глаз. И из пасти ее вырвался недоуменный скулеж. Федька стоял на подоконнике, готовый прыгнуть следом, и прыгнул, совершенно не по-человечески, а как прыгал бы гранитный памятник, приземлился на припорошенную снегом и пухом бетонную дорожку под окнами». Борзая присела, откнувшись носом в лапы, в полной уверенности, что если Федька не напорится на собственный меч, так уж ноги переломает точно. На духом отчаянно заорал кот. Инстинктивно Борзая прыгнула назад. «Федька, живой и здоровый, если можно назвать здоровым, психа с окаменевшим лицом и неподвижным взглядом, который во что бы то ни стало хочет тебя убить». Наступал на борзую с мечом, Клинок размашисто чертил воздух. Хортица легко отвернула раз, другой, Они кругами двигались по двору. Ну и сколько так еще? Федька хоть и похож сейчас на гранитный памятник, Но на самом деле он живой человек, Когда-нибудь он и станет и свалится, Если сама Хортица не свалится раньше. «Кстати, насчет свалиться — это мысль!» Разгоняясь со всех лап, черная борзая понеслась навстречу богатырю. «Вжих!» Клинок распорол воздух над душами, Борзая поднырнула под меч и по широкой дуге заскочила Фетки за спину. Грам! «Старый добрый способ — вцепиться в край куртки, рвануть, повалить!» «А что их, этих богатырей!» Зубы хортицы лязгнули, о спрятанную под курткой кольчугу. Она отскочила в сторону, едва не выдрав, застрявший в железном колечке клык. Вжих! Федька развернулся. Меч просвистел, как лопасть вертолета. С лапами хортица инстинктивно сиганула в сторону. Вовремя из ее окна Точнее, из того, что недавно было окном. Вырвался столб пламени. На дорожку посыпались осколки стекла и дымящиеся обломки шкафа. С грохотом рухнул вывороченный дверной косяк. Язык пламени втянулся обратно в комнату, и в проем окна высунулись две головы — Вука и дядьки Миколы. «Вот блин, они уже внизу!» Возмущенно рявкнул волк, обеими руками придерживая выпадающую из законного проёма полуобгорелую раму. «Трымай, Федьку, ведьмочка, мы зараз спустимся!» Крикнул дядька Микола, и обе физиономии исчезли. «Легко сказать, держи, хорошо, что темно, дальше тянуть нечего, Хортица распахнула крылья, если бабка ее увидит». История про летающую собаку вполне может составить конкуренцию тетя Анина, истории про говорящих змей. Хортица взмыла вверх, вырукнулась и рухнула Федьке на голову, вцепилась в ворот. Черные крылья молотили обезумевшего богатыря по голове, хлестали по глазам, слепили. Федька шатался. «Давай, падай!» Вместе с богатырем она свалилась на дорожку. За горло его что ли взять, чтобы унялся. Из-за с грохотом вылетели богатыри. В корчугах, но без мечей. И вооруженная бабка со сковородкой. — Кто сказал, что Федя на Ирку напал? Возмущенно, упирая руки в бока, провозгласила она. — Он собачищу уличную гоняет. «Страшная-ка, мабуть бешеная! Бейте ее, Федор Алексеевич, бейте посильнее!» Федька немедленно послушался и попытался достать борзую клинком. «Вук! Хамский заржал!» Хортица шарахнулась прочь, развернулась на задних лапах и самым постыдным образом дала деру. Ей надо перекинуться обратно, пока кроме очумевшего Федьки еще и родная бабка с живодеров не вызвала бешеную собаку пристрелить. Она заскочила за угол дома. «Быстрей, быстрей!» По бетонной дорожке затопотали многочисленные шаги, и послышалось странное шарканье. «Фух, успела!» Привычно, щупая языком, не торчат ли собачьи клыки из-под верхней губы, Ирка повернулась. Зрелище ей открылось, раздирающее. На голове у Федьки сидел кот и когтями драл скальп богатыря. На плечах Фёдора висели дядька Микола и Вук. Дряные ноги дядьки Миколы валоклись по асфальту. Вокруг суетился еруслан, одновременно пытаясь делать два дела — Перехватить руку Федьки с мечом И не попасться под этот самый меч Второе у него еще как-то получалось А вот первое, нет За спиной у Федьки прыгала бабка со сковородкой Федька пер Он не чувствовал ни вонзившихся ему Чудрени в череп кошачьих когтей Ни вука с мыколой, отчаянно упирающихся подошвами в бетон Ни Змеуланыча, охотящегося за его рукой с мечом Его неподвижные глаза повернулись, совсем как у куклы, и уперлись в Ирку. «Рывок!» Старшие богатыри посыпались с будто переспелые груши с дерева. Подавшись вперед, он грудью врезался в Змеуланыча, опрокинув его на тропу. «И вот тут класс!» Показала бабка. Ее прыжок был достоин великой теннисистки Марии Шараповой. Тяжеленная чугунная сковородка опустилась в Федьке точно на макушку и отскочила, с пружинев об кота. Несчастный кот закатил глаза и без единого мява свалился с Федькиной головы. Освободившийся богатырь ринулся на Ирку. Она растерялась, перекинуться, заговор кинуть прямо на глазах у бабки. Она примитивно повернулась и дала деру, лавируя между деревьями. И вот тут она поняла, каким образом богатыри умудряются справляться со змеями. Федька в тяжелой кольчуге с мечом мчался со скоростью разогнавшегося курьерского поезда. Земля ощутимо подрагивала от его топота. Ирка нырнула за дерево, сверкнул меч, и перерубленный ствол с жалобным скрипом завалился на бок. — Черешня! — раненой волчицей взвыла позади бабка. — Та «Да шо ж вы, роботы-антихристы, проклятые! Мало шо, клубнику пожгли, щей черешню срубили! Федька перепрыгнул через пенек, очутившись на расстоянии меча от Ирки. Она припустила быстрее. Надо уводить его со двора подальше от любопытный глаз. На улицах темно, она сможет снова перекинуться и... И что? Не убивать же дурака, он явно околдован. Ладно, об этом она подумает, когда добежит. Ирка припустила к калитке. Вот грубо обтесанные доски и старый металлический крючок. Федор вымахнул откуда-то сбоку, отрезая ей путь. Меч по короткой дуге пошел прямо Ирке в висок. Сейчас, как в убить била верхушка черепа с копной черных волос, ляп в снег. Ирка успела шарахнуться за яблоню. «Яблоньку хоть пожалей, Ират!» — заорала бабка. В первый момент Ирке показалось, что этот призыв и впрямь возымел действие. Федька замер. Потом она увидела, как отчаянно дрожит его меч. Словно какая-то невидимая сила умудрилась поймать богатыря за руку, и теперь он яростно и безмолвно старался вырваться. Жилы на лбу у Федьки вздулись в запредельном усилии. Из носа одна за другой скатились кровавые капли. Меч дрогнул. Продвинулся вперед на сантиметр и застрял. Дрогнул опять и медленно со страшным усилием Двинулся к Ирке, увязая в дрожащем воздухе. Близнецы свалились невесть откуда. Только что их не было, и вот они уже стоят. Один вцепился в короткостриженные волосы Федьки, Отгибая голову обезумевшего богатыря назад. Второй крепко стиснул его виски ладонями. Федька рванулся и замер, обмякнув в их руках. Глаза его закатились под лоб. Громко топоча примчались остальные богатыри. За ними в перевалочку следовала бабка. Федор дернулся снова и заморгал, как внезапно разбуженный, недоуменно оглядывая столпившихся вокруг людей. «Вы чего?» Он прислушался к себе, Поглядел на свой меч, на Ирку в ночнушке, На срубленную черешню, И неуверенно уточнил. «А я чего?» «А черти тебя знают, чего ты! Может, бешенством заразился от собачки страшной!» Косясь, то на бабку-то на Ирку осклабил совок, «Ему уколы от бешенства робить треба!» Окидывая Федьку с совсем недобрым взглядом, решила бабка и удовлетворенно добавила «Сто штук и все в живот!» «Сейчас и начнем!» Согласился Вок и его похожий на кабани окора, Кулачина изо всей силы врезался Федьке в живот, выпучившего глаза богатыря согнула пополам. Вукс сцепил руки в замок и огрел его по затылку. Отключившийся Федор обвис на руках у невозмутимых близнецов. Вытянув из штановый ремень, Вукс наровисто связал молодому богатырю руки.